Глава 36. Сейчас он передумал, а завтра может снова решить использовать эту информацию для подачи настоящего иска. Я пожала плечами и подписала последнюю бумажку. К тому же, если корпорация У нашла, за что зацепиться, то и другие могут. Я далека от мысли, что в шоу-бизнесе можно быть успешной и не нажить врагов. В этом ты права. Голос мадам Кун в телефоне звучал слабо и устало, хотя она изо всех сил имитировала бодрость и деловитость. Моя помощница попросила у меня один день на решение каких-то срочных семейных дел, и сегодня в офисе отсутствовала. Семейные дела как же? У старой девы без имущества, которой даже родные племянники не спешат наведаться, как тут принято? Что поделать, во все времена и во всех культурах молодежь любит пожилую дальнюю родню в основном из-за наследства. А если его не светит, как бы упс. Скорее всего, моя бодрая бабуся приболела. Она на днях уже подозрительно покашливала. Но Рьяна отбрыкивалась от моих попыток записать ее к врачу. Кончилось тем, что я самовольно и нахально взяла из системы ее паспортные данные, Айди оформила на вредную бабку хорошую медицинскую страховку с большим первым взносом, чтобы та могла пользоваться услугами врачей сразу же, даже если у нее все болезни мира одномоментно. Мадам Кун об этом еще не знала. Документы на страховку пришли только сегодня. Подозреваю, что сразу и пригодятся. Вот только закончу одно срочное дело. Быстро свои дела сделать не получилось, увы. Но это все равно было в рамках рассчитанного мной времени, все таки с бюрократией я знакома не понаслышке. Хорошо, что сейчас еще век интернета и прочих электронных чудес. Не нужно сидеть в живых очередях, переползая из одного ведомства в другое. А в некоторые инстанции и вовсе можно подать заявление в электронном виде с электронной же подписью, можно сказать, халява. Понедельник вообще день тяжелый. Мне сегодня, помимо обычной текучки и своих дел, надо бы успеть провести три собеседования с преподавателями. У нас в штате наметили сразу математик, химик и преподаватель иностранного языка. Остальных только предстояло пригласить. Трэйни в агентстве еще ничего не знали и тихонько булькали между обычными тренировками и репетициями. Правда, слухи среди обслуги и деточек ходили самые дикие. То ли есть их будут на завтрак... То ли продавать поштучно с аукциона инопланетянам. Не зря же меню в столовой так улучшилось. И всем выдали по целых два комплекта нового постельного белья и погнали на очередной медосмотр. И отменили пластические операции. Последний пункт вместо радости вызвал чуть ли не взрыв негатива. Как же так? Им же обещали неземную красоту. Плевать, что с риском для жизни и гарантированным вредом для здоровья. В 15-20 лет смазливая мордашка кажется важнее всего на свете. А пока ты здоров и молод, в немощности болезни просто не верится. Звездюли пришлось раздать лично. Два раза меня испугались почти до мокрых штанов, один раз пришлось успокаивать натуральную истерику со слезоразливом и всех потом отпаивать какао, соевым молоком, витаминами и безопасным подсластителем. Но в целом, я считаю, с делами справились мы неплохо. Со взрослыми моделями было спокойнее, им на первое время назначили небольшую зарплату, не зависящую от их графика съемок. Плюс мадам Кун, пока не заболела, отлично погоняла семерку агентов, превратив их в пятерку. Зато оставшиеся рыли носом землю, и у нас уже было больше десяти заказов на рекламу маленьких частных кофеин, сувенирных лавок и овощных магазинчиков. Тем не менее, взрослых тоже определили на медосмотры к диетологу, раз уж хоть какие-то деньги появились. Проблему старших было поболее, чем у трени. Тут и шрамы, и постоянное недоедание, и неудачно сросшиеся кости после травмы операций. Одной девушке, к примеру, удлиняли ноги. Даже вспоминать об этом кошмаре не хочется, если честно. А пришлось через силу досконально разбираться в нюансах и медицинских документах. Ёпарас, то ей трижды ломали кости, трижды. Да, под наркозом, да, потом сращивали. Но ёпарас, это еще раз. Малой повезло, что не осталась инвалидом. Зато ноющая на любую перемену погоды лапки отныне ее пожизненная радость. Я уже молчу о всякой обуви на каблуках, которая по-хорошему девчонке противопоказана. Но где вы видели моделей, которые ходят по подиуму в ортопедических тапочках? Увы, западная мода на кэжуал в Объединенную Азию еще не проникла. В отличие от Трейни старшие не верещали про новую хирургию и принимали новшества с очень осторожной благодарностью. Они вообще были удивительно покорными, подозревая, что раньше в Синсин -Син только таких и отбирали. Уф, чувствую себя директором курятника для инвалидов. А что делать? Сама ввязалась, сама и вези. Уже почти стемнело, когда я заказала такси к подъезду и ещё раз настучала на экране адрес мадам Кун. Может, родственники ее и не навещают, но я не они. Не дай бог что, где потом такую клёвую бабку найти. Надо беречь ту, что есть. Ага, вот и доставка еды. Горячий суп из телячьих голов, пенисов и еще какой-то неопознанной хрени. Надеюсь, не собак, тут тут по Местные извращенцы считают, что суп из щенков – панацея. Его тут некоторые едят для выздоровления, а некоторые и вовсе для очищения кармы. Извращенцы еще раз. Угу. Что дальше? Много горячего имбирного чая с медом и лимоном в термосе. Это тоже, по азиатским поверьям, очень полезно для здоровья. Чтобы с тобой не случилось, пей много горячей воды. А если с имбирем, так вообще бессмертным станешь. «Лапша с курицей правые «Поровые булочки», «Соус», еще соус», «Ещё», «Вантоны» с креветочным мясом, «Вантоны» с острой свининой. «Да, у меня отличное прикрытие. Если мадам Кун попробует брыкаться, скажу, что я тоже не ела весь день, голодна. Неужели она не жалится и не поужинает со мной вместе?» К моему удивлению, от офиса до места такси ехало менее десяти минут. и то скорее покружила по развязкам, чем двигалось в пространстве по прямой. Знала бы, пешком бы дошла. Что за странный адрес у моей помощницы? Как как это место называется? Кашевон? Почему, интересно, на языке полуострова? Или этот тип жилья потому так называется, что зародился в одном из самых дорогих и тесных мест в Объединенной Азии? Ну, пойдем посмотрим, что это за кошевон такой. Даже любопытно, хотя и страшновато немного. Что ты тут забыла? Голос раздался так неожиданно, что я едва не уронила пакет с ужином на слегка потрескавшийся асфальт.